и, как Юлий Цезарь, он мог одновременно писать, говорить и просматривать подоспевший редакционный материал. «Ты подлинно ходячая энциклопедия», — восторгался Карл другом, — «и сообразителен, как черт, и способен работать в любое время дня и ночи». Во всем Маркс и Энгельс превосходно дополняли друг друга. «Новая Рейнская газета» жестоко бичевала измену буржуазии, предавшей рабочих и крестьян. В своих статьях ее авторы, коммунисты, разрушали ложное представление, утвердившееся в народе, что мартовские бои 1848 года завершили революцию и несут с собой будущее блага. благо. «Ты думаешь, что покончил с помещичьим государством?» — писал Энгельс в одной из своих статей. «Заблуждение? Ты думаешь, что теперь тебе уже обеспечено право свободного объединения, свобода печати, вооружения народа и прочие высокие слова?» которые летели к тебе через мартовские баррикады. Заблуждение, чистейшее заблуждение, когда прошел приятный хмель, очнулся ты в недоумении. Сражаясь против реакционных сил, Маркс и Энгельс в своей газете стремились утвердить самосознание рабочих и забитых немецких крестьян, расковать их энергию, призвать к завершению буржуазной демократической революции. Тогда, по их мнению, откроется широкая дорога к последующей борьбе за революцию социалистическую. Это давалось нелегко. Приходилось преодолевать сопротивление не только одной государственной власти. Стефан Борн, член Союза коммунистов, давнишний знакомый Карла и Фридриха, создал в Берлине организацию, назвав ее «братством рабочих». Он попытался, приспособляясь к самым отсталым ремесленникам, убедить их в том, что важны не общеполитические задачи всего германского народа, а чисто экономические интересы самих рабочих. Борн сводил революционную борьбу к вопросам продолжительности рабочего дня и заработку. А об этом, говорил он, можно сговориться с предпринимателями. Руководитель Кёльнского рабочего союза врач Андреас Готшальк объявил себя сторонником демократической монархии, а вскоре выступил с призывом бороться за рабочую республику, проповедуя утопические идеи об общечеловеческом братстве. Вернувшись в Германию из Америки, Вейтлинг, не понимая чисто буржуазного характера революции, требовал немедленного начала гражданской войны и провозглашения рабочей республики. Вейтлинг на собраниях нападал на новую рейнскую газету, упрекая ее в стремлении объединить демократические силы в ущерб рабочим. Невежественные, крайне самонадеянные диктанты соединили в себе демагогическую фразеологию с трусостью, когда доходили до дела. Их выступления вносили путаницу в умы. Это беспокоило Маркса и Энгельса, так как нельзя было допустить раскола в опаснейший момент наступления германской и мировой контрреволюции. Как никогда нужно было сохранять единство и волю к победе, чтобы спасти то немногое, что оставалось у рабочих и крестьян от мартовских побед. Вспыльчивый, горячий, Маркс умел быть хладнокровным в минуты наибольшего напряжения и опасности. Таким он был в редакторском кресле «Новой Раинской газеты», на трибуне собрания коммунистов, демократического общества и Рабочего союза. Твердостью, смелостью, уверенностью, ясностью мысли побеждал он противников. Ничто важное для судеб человечества, происходившее в мире, не ускользала от внимания новой раинской газеты. События в Польше находили отражение на ее страницах в такой же степени, как и вопросы необходимости революционного объединения Германии. Энгельс в статье «Новый раздел Польши» горячо поддерживал национально-освободительное движение польского народа. Он неопровержимо доказывал, что создание демократической Польши является непременным условием создания демократической Германии. Все страны мира — звенья одной цепи. 27 июня 1848 года Новая Рейнская газета сообщала «Известие, только что полученные из Парижа, занимает так много места, что мы вынуждены опустить все статьи комментирующего характера. Поэтому всего несколько слов нашим читателям. Ледрю Ролен и Ламартин, а также их министры, в отставке. Военная диктатура Кавиньяка перенесена из Алжира в Париж. Париж залит кровью. Днем позже Энгельс писал о страшных событиях во Франции. Июньская революция, революция отчаяния, и она протекает в молчаливом гневе.